об авторе этой книги. Автор повестей Иван Иванович Орлов родился в 1960 году в городе Бресте. Он журналист по образованию, член Международной ассоциации русских писателей. В настоящее время работает редактором отдела права региональной газеты «Вечерний Брест». Там же ведет страницу для книголюбов «Буквоед». Писать Иван Орлов начал еще в школе под влиянием творчества Крапивина. К моменту написания подростковых повестей, вошедших в этот сборник, Иван Орлов был уже известен как автор детективов для взрослых, тень зверя, таможня, модный бизнес и других. Орлов пишет в жанре сугубого реализма. Его произведения отличаются динамичным сюжетом, воплощенным в жестких, порой трагических ситуациях в описании которых, однако, отсутствует безысходность, беспросветное отчаяние, смакование натуралистических подробностей. Иван Иванович Орлов – обладатель нескольких наград. В 1992 году ему была присуждена премия журнала «Мы». В 2009 году он стал лауреатом Всероссийского конкурса современной прозы имени Василия Белова «Все впереди», а в 2012 году лауреатом Третьего международного конкурса на лучшую книгу для подростков имени Сергея Михалкова. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным информационным комплексом «Логосвоз» январь 2019 года. Звукорежиссер Людмила Каверзнева. Читал Андрей Леонов.